Глава десятая Библиотеку я покинула в задумчивости, пытаясь понять, чем могла так заинтересовать высочество. Самый очевидный вариант — поставить на место ту, которая посмела надрать венциносный зад. Но тогда Вендетта ожидала бы и мрака, а тут у Аристо для меня персональное предложение. Да и упоминание это про бастарда и мой дар, я крутила эту мысль как деталь от пазла, не представляя, как ее пристроить так, чтобы она ровно встала. Но если исходить из того, что рассказал мне про императорскую династию покойный Фаервенд, то единственное пересечение со мной — это дар поглотителя. Предок высочества ведь тоже был из антимагов и умудрился вобрать в себя силу дракона». Что, если причина в этом? Но все равно не могу понять, на кое высочеству нужен незаконно рожденный ребенок. А пока я не узнаю истинные причины, не смогу обыграть противника. И я решила завтра устроить засаду на высочество. Хотелось бы сегодня, но в моем плотном графике между шпионажем, расследованием, политического заговора и летным подвигом никак не вмещался еще и охотничий промысел, на особь в крови. А пока же по курсу у меня был подхалимаш, на который я отчаянно опаздывала. Последняя осознала как-то внезапно, спохватилась, заторопилась и поспешила на полигон. И когда я спешно попыталась пройти через полуприкрытую калитку, ремешок сумки зацепился за ее скобу. Меня, развившую едва ли не первую космическую, инерции дернула назад. И я чуть не грохнулась на землю, выругалась и отцепила лямку от подобия дверной ручки, в очередной раз убеждаясь в житейской мудрости. «Одежда цепляется за что угодно ровно тогда, когда ты и так уже злая, как ужаленный под хвост, черт!» Одним словом, на поле я прибежала в далеком от прекрасного расположения духа. «А там объект моих заискиваний уже меня заждался!» В нетерпении он встряхивал головой. В лучах закатного солнца сверкала его обсидиановая чешуя. Вир стоял рядом с драконом и тоже сверкал, только глазами. А вместо черной шкуры у лиса имелось мрачнейшее настроение. Так что маг с драконом отлично гармонировали. «Ты сегодня вопиюще поздно!» Холодно заметил лис, и его голосу, как назло вторили удары колокола, раздававшиеся в отдалении, ровно семь. Вот засада, мы же договорились встретиться в шесть. Так получилось, — произнесла я, хотя хотелось ответить, что лучше вопиюще поздно, чем вопиюще никогда. Бурливший в крови после короткого забега адреналин искал выход. Боль в ушибленном о калитку локтя подстегивала раздражение, но я старалась быть милой, честно, только это получалось не очень. «Настолько, что совсем никак. Ты позволила бы себе не прийти вовремя, например, на похороны. Если бы они были моими, то я обязательно была бы на месте в назначенное время», — воскликнула запальчиво. А потом прикинула, что тело Эви хоть и умерло, лишившись прежней души, но все еще живо, и добавила. «Но это еще не точно». И тут в наш разговор вмешался третий — ураган. Он возмущенно пыхнул пламенем, которое пролетело над моей макушкой. Весь вид дракона был одним сплошным осуждением. Он будто без слов упрекал. «Милая, у тебя есть лишнее здоровье, чтобы так дерзить моему хозяину?» Девочка в моем лице на такой немой упрек смутилась. А вот женщина скептически хмыкнула в духе. «Так мы сегодня летаем или мне забыть тебя навсегда, ящерица?» кто тебя так задержал?» — скрестив руки на груди, уточнил лис. «Хм, кажется, теперь я поняла, что кое-кто рыжий злился не только из-за потерянного времени. Видимо, Вира опасался, что высочество, как дал свое слово касательно меня, так его и заберет». «Обстоятельства», — ответила я, и чтобы успокоить лиса, добавила. «И нет, у них не было конкретного имени, но...» «Ревность тебе к лицу, Вир!» Я не смогла удержаться, чтобы не вернуть одному самоуверенному магу его же фразу. «С чего ты решила, что это ревность?» Иронично приподняв бровь, уточнил рыжий. «Я чувствую ее запах», — улыбнулась удовлетворенно, про себя добавив. «А еще я видела разбитую тобой в крошево каменную стену, но черта с два я произнесу это вслух». «А я, кажется, ощущаю ее последствия», — ответил Лис, «потому что веду себя порой как... как полный болван». И вот странность. Вир сказал это про себя, на деле это было про нас обоих. «Потому что и я рядом с ним была дурочкой, той самой, у которой абсолютный иммунитет к доводам логики, счастливой лишь от того, что могу видеть Лиса, вдохнуть его аромат, которым чудились... Ноты тимьяна и жгучего перца, а еще мне, как всякой влюбленной, хотелось касаться. Я не успела додумать мысль, как рука Вира легла мне на щеку, нежно, осторожно. Лаская и оберегая, а я чуть повернула голову, мои губы скользнули по сбитым мужским костяшкам, почему лис не залечил их магией? Прокушенная губа на миг отозвалась болью, я почувствовала на языке солоноватый вкус, чья это была кровь вира моя или общая разряд в следующий миг прошивший мое тело враз заставил забыть обо всем левое запястье запульсировало показалось что в нем проворачивается ключ артефакт который я впитала но это длилось краткий миг после которого все исчезло словно и не было а я и вир остались И лично у меня, по ощущениям, разве что волосы дыбом не стояли. И это от простого прикосновения. Гир тоже выглядел ошарашенным. «Я испачкал тебя своей кровью», — как-то рвано выдохнул он, и дотронулся до моей губы, стирая алый след. «Не знаю, кто потянулся за поцелуем первый, лис или я. Да и какая разница, если мы оба этого хотели?» Вот только ураган, похоже, был против такого развития событий. Его морда вдруг опустилась к самой земле, так что вертикальный черный зрачок, рассекший янтарную радужку, оказался на уровне наших с лиц. Дракон и глазом подмигнул, дескать, «Продолжайте, продолжайте, я вам ничуть не мешаю, только понаблюдаю тут, рядышком». «Уррр!» — предостерегающе прорычал Вирь, не хуже матерого дракона. А я вдруг осознала, что творю, и, призвав остатки воли, разума и здравого смысла, хотя было их совсем немного, сглотнула и отстранилась от Лиса со словами. Кажется, мы и так задержались с тренировкой. Дракон всем своим видом выразил одобрение моим словам. Сразу видно, кто тут отношения выясняет, а кто в небо рвется, крылья размять Видя нетерпение Крылатого, Вир усмехнулся, и положив руку на морду ящера примирительно сказал ладно ладно научти приятель ты сегодня самоосторожность и деликатность потому что нести на себе будешь не меня ур подражая сове, курлыкнул дракон дескать как же так то твоей всадницей будет бри глаз неверяще моргнул выражая всю гамму чувств которые можно было описать одной фразой что за Но, несмотря на то, что ураган был очень недоволен моей персоной на загривке, в сумеречное небо мы все же взмыли. На этот раз он не пытался выдернуть узду из моих рук вместе с плечевыми суставами, а ограничился всего лишь тем, что пару раз хотел меня скинуть. И все его пируэты в небе, которые не могли убить ни меня целиком, ни хотя бы мою психику, его невероятно огорчали. «А сможешь еще раз...» «Мертвую петлю сделать!» — крикнула я, когда снизу Вир замахал нам объятый огнем рукой, показывая, что уже пора приземляться. Дракон радостно урурукнул, и тут же вызвездившееся небо и темный смятый бархат земли поменялись местами. А я радостно закричала, а после и вовсе зашлась смехом. Вот только когда мы все же вновь оказались на летном поле, то удостоились короткого, но эмоционального нагоняя. Причем гнева досталось поровну, что мне, что урагану. А затем Вир отправил меня в столовую, чтобы я успела на ужин, который скоро заканчивался. От упоминания еды мой живот тут же скрутило, потому как никакие подвиги с котлетами по калорийности не сравнятся. А от испытываемого голода даже тараканы в моей голове уже слегка озверели. Завтрашнюю тренировку Вир отменил. У него были какие-то важные дела в столице. Я этому лишь обрадовалась и заинтересованно глянула на урагана. Кажется, я поняла, как найти с ящером общий язык. Главное, чтобы лис, когда узнает о моих лингвистических потугах, не прибил нас обоих с ураганом на месте. Я так прытко помчалась в столовую, что на одном из поворотов, вылетев из-за угла, врезалась во что-то большое, тучное, рыхлое и дюже недовольное. «Прошу прощения», — пролепетала я на ходу, не поднимая голову. «Да если бы и подняла, по тьмах еще, ходи разбери, на кого налетела». «Быздыха в потрох, да чтоб ты ноги себе переломал!» раздалось мне в ответ. Судя по тому, как тепло коснулось ног, тот же, впитавшись, простым пожеланием несчастья тип не ограничился, а добавил «талику магии», превратив его в полноценное проклятие. Я же решила, раз человек способен так эмоционально брониться и раскидывается чернословиями, значит, и помощь мою пошлет по известному анатомическому маршруту. Потому и предлагать оную не стало поспешив навстречу ужину. Успела в последний момент. Еще немного, и двери столовой оказались бы закрыты. Наскоро поев, отправилась к себе. Лекции сами себя не выучат. А еще нужно... законспектировать параграф по алхимии и прочесть раздел по счетам. С такими мыслями я пошла к себе в комнату. нири уже дремала Дота мужественно сражалась с конспектом. Судя по всему, у них пока была ничья. Я присоединилась к этой эпохальной битве. Вдвоем мы одолели задание. «Все же, как у тебя, ладно, выходит?» Убирая листы со стола, резюмировала воительница. как будто всю жизнь эти самые краткие пересказы строчила. А я сижу, думаю над каждой строчкой, надо ее, не надо, а ты раз готова. Мне оставалось лишь пожать плечами, дескать, оно саму как-то, а про себя подумала. «Палишься, Аня, ой, палишься», пришлось признать. Спасала меня от разоблачения не собственная гениальная актерская игра, а скорее то, что в Академии были маги со всей империи. И все были настолько разными, что даже и намерянке в этой пестроте удалось сойти за свою. Но что будет вне этих стен? Сумею ли я не выдать себя среди горожан, а аристократов? Ведь чтобы обелить имя Эвенбри Файрвинд, мне так или иначе надо будет заявить, что я — это она. А это значит не просто стать похожей на местных аристократок, а быть одной из них. по манерам, поведению, реакциям. Чтобы ни у кого и мысли не возникло, что перед ними не настоящая Эви, а самозванка. От этих перспектив и вовсе стало грустно. Мне бы с учебой разобраться, а тут еще местные этикеты учить. Я покосилась на шкаф. У приличных девушек у она и обычно бывает, нафарширован одеждой и любовниками, а у меня вот полтергейстом с остатками чернокнижного колдовства. Надеюсь, правда, что от духа пользы будет поболее, чем от незадачливых ухажеров. И призрак даст мне пару мастер-классов по пристойному поведению для попаданок, намылившихся в благородные леди или, по-местному, рины. Меж тем дота от души потянулась и, пытаясь справиться с зевотой, произнесла «Эта учеба убьет меня своей скукой раньше, чем демоны-порубежья приграничной стычке». на последнем слове она все же не удержалась и широко открыла рот и хотя воительница его прикрыла но было поздно я подхватила этот вирус от которого нет спасения когда челюсти сводят сами собой а в мир врывается твое протяжное а а ведь еще щиты читать протянула воительница и вдруг спросила бри у тебя не бывает такого чувства когда завтра уже сегодня, а ты еще вчера. «Бывает», — призналась я, — «вот прямо сейчас». «Тогда может спать, а раздел дракон с ним». И Дота махнула рукой. «Нет, я все же прочту», — мужественно сражаясь с закрывавшимися глазами, отозвалась я. «Совести у тебя нет, Бри», — проворчала воительница, словно я этой самой совестью и была. Причем не своей, а Дотиной. Подруга открыла учебник с видом разнесчастной сиротинушки, над которой издевается злая мачиха С учетом того, что падчерица была значительно шире в плечах и почти на две головы выше злодейки в моем лице, я лишь скептически хмыкнула. Воительница, сев напротив меня за столом, подперла подбородок кулаком и начала клевать носом над книгой, доказывая, что быть адептом не только порой дюже сложно, но еще и опасно. Вот так закимаришь над книгой и расквасишь нос, клюкнувшись им в открытый учебник. Впрочем, с дотой такого не приключилось. Ее рука, локоть которой упирался в столешницу, чуть накренилась и воительница плавно съехала по ней щекой, как по горке. А затем, причмокнув губами, подруга устроилась на фолианте и сладко заснула. Я прикрыла ее одеялом и продолжила продираться сквозь заданный раздел. и чем дольше я вчитывалась в строки, тем отчетливее понимала, мне это нужно выучить. Потому как иначе, либо меня завтра завалит преподавательной теории или я кого-то из некромантов на практике. А все дело в том, что раздел защитных плетений был посвящен созданию барьеров против темного колдовства. Поглотителям гипотетически чернокнижные плетения, если они не высшего порядка, были не страшны. Во всяком случае физического урона они не наносили, а вот вызвать откат вполне могли. Он и выражался в изменении нервических состояний и утере контроля. Гласили строки учебника. «Могут взбеситься и покалечить кого ненароком», перевела я с учебного на нормальный. Вспомнив лекцию в лазарете, когда целитель лечил мои сбитые ноги, и говорил о том, что сильно раненый поглотитель плохо контролирует свой дар и может осушить резерв чародея, который в обычных условиях антимагу недоступен, я мысленно поправилась покалечить на убить, если заклинание будет очень сильным. Радовало то, что чернокнижники считались вне закона и ныне в империи официально были полностью истреблены. А неофициально полтергейст вон вляпался в ловушку. так что я почувствовала, как мои веки тяжелеют, а мысли путаются. Все же было пора ложиться спать. Самое время. На горизонте олела полоска зари. Расторм... Растормошила доту, чтобы та тоже нормально легла в кровать. Воительница широко зевнула и, не открывая глаз, упала на неразобранную постель. Пусть так. Зато к утру хотя бы все тело не затечет. Сама же я... Едва легла на подушку, как провалилась в сон. А на завтраке в столовой мы с Дотой своим видом подтвердили аксиому. Студенту, который всю ночь готовился, может быть, сколько угодно лет, но утром он выглядит на все сто. Мири же была бодра, свежа, и уже этим бесила. Но что удивительно, сегодня она села за наш стол для простых смертных. А как же! воительница выразительно мотнула головой в сторону аристократической половины а там не интересно а тут есть много того чего я еще не пробовала улыбнулась мелкая и в этот момент перед ней появилась каша с куриной обжаренной требухой судя по вытянувшейся мордахе и нире мечталось ей немного о другом завтраке но сбылись потрошки. но кнопка мужественно воткнула ложку в горку разваренной крупы попытавшись изобразить, что еда — ничто, а компания за оной — все. Мы с Дотой на это, понимающе переглянулись и тоже взялись за ложки, но не успели оценить, как мрак, упавший на скамейку рядом со мной, вместо приветствия поинтересовался. Слышали новость, и, не дожидаясь ответа, солнышко рассказал о скандале, который случился этой ночью, пока мы с Дотой тихо и мирно бились головой об учебник по алхимии. Оказалось, что в Академию по приказу Императора вчера поздним вечером прибыл проверяющий из Министерства. Тот самый, что был у нас на экзаменах. Поговаривают, на этот раз он должен был следить за работой преподавателей. Вот только не успел он тут появиться, как его уже избили. Отлупили так, что тучному лорду-ревизору пришлось обращаться к целителям. и как только лекари свели синяки с инспекторских телес он сразу на ректора жалобу в министерство накатал и сегодня с раннего утра магическая братья рьяно спорила кто же мог намять рыхлые инспекторские бока предположения выдвигались разные от сам споткнулся и цапнули за зад призрачные стражи академии да отметили ли адепты этого бздыха за мытарство при поступлении «А вы на что ставите?» — вклинился в наш разговор невесть откуда появившийся пепел. Причем тон у него при этом был, как у заправского букмекера. Вопрос от Торнера был внезапен, как кусок штукатурки в утреннем кофе. Когда этот блондин успел нарисоваться рядом, да еще и с горой, гранилу вообще сложно не заметить, но у меня от недосыпа вот получилось. Меж тем... Эти двое, не спрашивая разрешения, подсели за наш стол, за которым и так лавки были не слишком-то свободные. Я на то, что у этого гада просто ноги маленькие и тощие, а высокомерие — наоборот. Небось, лорд-инспектор сам споткнулся, а виноваты оказались камень, попавший под башмак, и ректор, повелевший замостить дорогу. Но только не он, — фыркнула Дота. «А я вот думаю, это месть!» — пробасил гора, словно в пику воительницы. Затем Громила быстро оглянулся вокруг, словно кого-то выискивая в зале. Взор Мирита на миг замер, и он игриво подмигнул какой-то адептке. Тазар делась, а вот Дота, наблюдавшая это, нахмурилась. Бритоголовый маг же, заметив реакцию воительницы, довольно улыбнулся и, как ни в чем не бывало, продолжил. А что, среди птиц высокого полета много дятлов? Вот и этот проверяющий клевал мозги на вступительных всем, у кого нет сиятельной крови в жилах, долбил своим клювом, ну и достучался до небес. Наверняка прилетело ему свыше возмездие от кого-нибудь из наших. Так что я считаю, что дать в жбан этому Борову было даже благодарностью, а не грехом. При этих словах я закашлялась. Это же получается, вчера я не заметила, как отомстила». Гора, чью речь прервала мое кхеканье, истолковал его по-своему. «Бри, ты что, так не считаешь?» Пришлось оправдываться. «Я, может, считаю, что грех на душу, как суду у ростовщика, лучше не брать ни при каких обстоятельствах?» Все разом вопросительно посмотрели на меня, но самым прозорливым оказался пепел. «Бри, только не говори, что это была ты!» протянул он. Наш стол замер в ожидании ответа. А я глянула на лица, полные неистребимого энтузиазма, узнать все и во всех подробностях, и поняла, что друзья, они как инквизиторы. Пока они выбьют из тебя признание, об аута да можешь даже не мечтать. Пришлось сознаваться. «Если это необходимо для твоего морального спокойствия, то скажу, это была не я», — ответила пеплу. ты так заботишься о моих нервах что впору запасать валерьяну и пустырник встагме отозвался торнор и уже серьезно спросил как это произошло я рассказала о сногсшибаной во всех смыслах слова правде в которой не было ни напавшей банды наемников ни толпы оскорбленных аристократок а всего лишь одна я, спешившая в столовую и случайно врезавшаяся в инспектора но он даже не упал Так, зашатался немного и плюнул проклятием. «Самое обидное, что сбила я проверяющего, а пострадал ректор, которому теперь оправдываться перед этим лордистым кляузником», подытожила я. «А может, мы это спасем ректора?» предложила Нири. «И как?» спросила Дота. «Не знаю», пожала плечами малявка. «Зато я знаю», я усмехнулась. «Как насчет версии, что проверяющий...» пристал к дочери графа, перепутав ту с обычной адепткой. А она тактично дала проверяющему понять, что он ошибся. «Хуком в челюсть!» — гоготнул гора «А не признается, чтобы не быть замешанной в скандале!» — поддакнул мрак. Ареста же все на репутации замороченные. Не успели мы обсудить детали версии, как новорожденная сплетня, благодаря громогласным выкрикам горы, уже пошла гулять по углам столовой, И по адептским умам. Выходили мы из столовой с видом заговорщиков. Вот только в отличие от друзей, я не только предвкушала результаты, но и задумывалась о причинах. Уж больно вовремя появился этот проверяющий в академии, еще и по приказу императора. И на этот раз не по душе адептов, а проверить работу преподавателей. Не ради одного ли конкретного рыжего мага все это было. «Грязно играете, ваше высочество». Оная я, к слову, искала весь день, намереваясь напасть на этого Нева Эрдена из-за угла с видом невинной жертвы. Но Венценосный как сквозь землю провалился, а вечером выяснилось, что из Академии исчезло большинство аристократов. Причина этого явления оказалась проста. Завтра был официальный выходной. На него адептам позволялось покидать Академию. Но для избранных дозволялось, начиналось уже сегодня, сразу же после окончания занятий. Я же посчитала хорошим знаком, ведь чем малолюднее вокруг, тем меньше потенциальных свидетелей. Решительно выдохнула и направилась к драконюшне. Отыскать урагана было несложно. Всего лишь найти стоило, рядом с которым остальные ящера вели себя тихо, как образцовые покойники. Я подошла к обсидиановому монстру с самым невозмутимым видом. Он воззрился на меня, как на наглую блоху, что вздумала запрыгнуть ему прямо на нос. «Пфу!» — фыркнул крылатый, давая понять, что одно движение его лапы, и он мигом устроит мне вырванные годы из ели оставшихся дней. Мы смотрели друг на друга, словно оценивая. Он дивился моему нахальству, — Пришла и без хозяина, ну, бессмертная. А я оценивала такие его качества, как любопытство и готовность брать взятки. Правда, последние не в особо калорийном размере, а исключительно информационном. Ураган стукнул об хвостом давая понять, что еще немного, и будет конец. Его терпению и мне всей целиком. Пришлось начинать переговоры. «Тебе ведь понравилась та петля?» которую ты сделал в воздухе». Дракон изобразил скуку, широко зевнув, мол, «Продолжай, продолжай, еще немного, и я тебя внимательно скушаю». «А хочешь, я научу тебя таким воздушным фигурам, какие до тебя ни один дракон не выполнял?» Чешуйчатая морда проявила легкую заинтересованность. ур раздалось недоверчивое. «В этом звуке мне послышался вопрос. А не брешешь, двуногая букашка?» откуда тебе такое знать я окончательно обнаг осмелев шагнула к оскалиной драконьей морде доверительно положив руку меж ноздрей из которых в любой момент могли вырваться сгустки пламени тихо произнесла я прибыла сюда очень издалека и на моей родине я летала не на драконах конечно но все же хочешь сделаем кубинскую восьмерку а разворот в стоило сплит с или «Оползень колокола», а может, «Вертикальный штопор». Я перечисляла названия, половину из которых проходила только на симуляторе, а ураган кивал в такт. Кажется, он мало что понимал. Но для него мои слова были сейчас сродни заклинанию или музыке. Вот уж никогда бы не подумала, что мне придется соблазнять дракона. И ладно бы делать это по классической методике, кокетничая и раздавая авансы, томными взглядами. Так нет, исключительно фигурой, но не своей, а высшего пилотажа. Когда же я израсходовала весь арсенал для пикапа по драконьи, ураган только жмурился и молчал. Не ящер, а чистый кот. Пришлось добавить в голос делового тона и спросить, ну так как, по рукам? В смысле, по лапам? Меня смирили еще одним взглядом, а затем ящер решительно вышел из стойла всем своим видом говоря, «Ну, показывай, чего ты мне наобещала». Мы добрались до летного полигона, и я, перед тем, как залезть на холку чешуйчатого монстра, битых полчаса втолковывала Уру, как нужно лететь, чтобы получилась полупетля с полубочкой, и мы при этом остались целы. Наконец Крылатый кивнул, дескать, все понял, и мы взмыли в небо. На этот раз, удивительно, меня даже не пытались... ни уронить, ни убить, ни даже покалечить. Правда, при выходе из петли мы с Уром оба едва не свернули шею, но это так, мелочи. Повторив фигуру еще раз, чтобы закрепить, усталые мы с Уром, наконец, приземлились. Трава под ногами как-то непривычно пружинила, так и норовя накрениться, лапы дракона тоже слегка заплетались. Одно дело — вертикальный полет с небольшими отклонениями по курсу, и совсем другое, когда мир — словно в центрифуге вращается. Наверное, со стороны мы выглядели как двое выпивох. И неважно что один из нас — человек, а второй — здоровенный ящер. Мы и правда были хмельны адреналином. Оттого мне хотелось глупо хихикать и улыбаться до ушей. А Ур довольно скалился и вилял хвостом. «Только Виру, Нини!» -ни Я приложила палец к губам. Ящер солидно кивнул в ответ. «Что ж...» Осталось надеяться, что свидетелей у нашего летного безобразия не было. А если таковые и нашлись, то они окажутся молчаливы, и до Лиса новость не дойдет. Перед прощанием дракон как-то по-особенному урурукнул, явно намекая на продолжение банкета, в смысле освоения новых фигур. Мне пришлось подтвердить, научу-научу, не переживай. В общежитии успела прошмыгнуть ровно за пару минут до закрытия. Думала, мои соседки уже готовились ко сну, а оказалось, к завтрашнему походу в город. Меня тоже позвали прогуляться по улочкам, но я, припомнив, как задорно проходила моя единственная прогулка по столице, под крики «Держи ее!» и азартное обрецание «Керасир!» от предложения Доты и Мири отказалась. Другие планы, хитро улыбнувшись, полюбопытствовала воительница. «Хочу навестить одного знакомого». Я у него рекомендательные письма оставляла, надо бы забрать. Отозвалась я, не упомянув, что сей господин уже неделю как обживается на новом месте, по гости. Следующей мыслью было, что идти на такую встречу без заступа не с руки, можно и не достучаться. Все же сон-то у человека вечный, как-никак. Потому с утра, как только Нире отправилась к родителям, а Дота просто со старшим братом гулять по столице, Я озадачилась поиском лопаты, но перед этим заглянула в шкаф и уточнила у полтергейста. — Ты как, пришел в себя? — глядя на призрака, который наконец-то избавился от черной жижи, спросила я. — Да я уже пару сотен лет как не в себе, — ехидно заметил дух, и я поняла, что с ним все в порядке, а потому тут же озадачила призрака поиском нужной нам могилы, а сама же отправилась в теплице. Там-то наверняка найдется гробокопательный, он же садовый инвентарь. Припрятав добычу в симпатичных пышных кустах можжевельника, я отправилась за духом. И тут в моем плане случился первый упс. Выяснилось, что погост находится за городом. Там место для захоронения оказалось самым дешевым. Вот безутешные родственники ростовщика и решили унять горе, терзавшее их души, тем, что хорошенько сэкономили. И теперь, из-за их скволыжности, страдала я. «Мы не успеем обернуться за день», — вынес вердикт дух. «Это я, бесплотный, могу летать где хочу, а ты на своих двоих нет». «Однозначно нет». «Летать, говоришь?» — протянула я задумчиво. А спустя четверть часа мы с Полтергейстом стояли перед ураганом. Вернее, стояла одна я, а дух лежал в сумке. которую успел облюбовать за то время, что провел в шкафу. «Ну так как? Поможешь? А я тебя еще одному элементу научу!» Торговалась я, перекинув заступ через плечо. Дракон взирал на меня скептически. «Учти, червь твоего сомнения может сейчас испортить сразу дюжину яблок познания», произнесла тоном заправского рекламщика, вещавшего об эксклюзивном, уникальном и только для вас нам предложении. Ящер наклонил голову на бок, точно озадаченная овчарка. Но жадность, в смысле жажда знаний, оказалась сильнее нежелания тащить куда-то на закорках наглую девицу. Как итог, спустя полчаса Уру же усиленно махал крыльями в сторону погоста. А я впервые увидела всю столицу с высоты драконьего полета. Создалось впечатление, что те, кто строил Академию юных магов, решили отправить их на выселки, дабы обезопасить обычных жителей от адептской братьи но постепенно город рос ширился и волей неволей поглотила плод чародейства волшебства и дебаширство дворец тоже располагался не в самом центре столицы а чуть севернее на холме чуть пониже его находилась то ли площадь то ли ристалиище которое со всех сторон обступили дома аристократии между ними можно было разглядеть широкие мостовые по которым двигались конные экипажи. А вот там, где обретались обычные горожане, все было иначе. Узкие, темные, извилистые, словно змеи, улочки. Я помнила, как удирала по ним от стражей. Тогда было как-то недосуг поражаться тому, как верхние этажи зданий выступают над нижними. А сейчас сверху можно было убедиться. При такой застройке крыши располагались так близко друг к другу, что можно было перепрыгнуть с одной из них на другую. С высоты же виднелись. С высоты же виднелись лишь черепица и тонкие прогалы между ней. А среди этой глиняной рыжины торчали несколько шпилей. Как я поняла из пояснений Полтергейста, это были колокольня, погодная башня, сигнальная для посадки драконов и телепортационная. Вдали виднелась крепостная стена, за которой начиналась скалистая гряда. увенчанная пиками ледников. Сам город расположился в долине, узкой, но стремительной горной реки, на берегу бухты. В небольшом порту было пришвартовано несколько кораблей. Наш путь лежал как раз мимо них, на противоположный конец столицы, где за городской стеной расположилось нужное нам кладбище. Добрались мы до него быстро. На этом приятные новости закончились. Началась проза смерти. Погост, оказался большим, и встретил нас с Шильдой, которая гласила «Самовольные захоронения строжайше запрещены. Найдем, выкопаем, воскреси мы, отправим по месту прижизненного проживания». Дракон, решивший, что его миссия выполнена, улегся у ворот. Всем своим видом, давая понять, что дальше, мы с призраком Санни, а он пока тут припаркованным полежит. Я вскинула лопату на плечо, и бодро зашагала меж могил. Идти пришлось долго. Дух парил над моим плечом, указывая дорогу. Пару раз мы даже сбились, но, наконец, нашли нужное нам надгробие. Я в нерешительности замерла, чувствуя себя кем-то средним между Бри Громвент, расхитительницей гробниц, и Аней, полтора землекопа. «Ты чего?» — удивился моей нерешительности дух. «У меня просто это в первый раз». — пояснила, берясь за черен лопаты. — В смысле, эксгумация. А — -а -а, протянул дух и попытался меня приободрить, как мог. — Ну, что могу сказать, это не самый худший первый раз из возможных вариантов. И вообще, смотри на это с той точки зрения, что в этой жизни нужно все попробовать. — Угу. — тыкая лопату в рыхлую землю и делая первый копок, отозвалась я. — И, откидывая ком глины, проворчала. «В этой жизни нужно попробовать всё. А ещё кое-что нужно не попробовать, а зарыть вот тут, на погосте. И потом улететь на урагане на другой континент». Звучит прямо как цитата из «Наставления для юных некромантов», — фыркнул дух. «А ты его читал?» Поддерживая ни к чему не обязывающий трёп, спросила я. Под разговор копалось быстрее и веселее. Нет, просто в посмертии познакомился с одним личом, который при жизни был выдающимся магом смерти. Занятный, к слову, мужик был, с кучей любовниц. Столько раз бросал их, и ни разу, ни одну, не добросил до конца. Те же обиделись, объединились, и его таки укокошили. Да уж, протянула я и задала очередной ерундовый вопрос, лишь бы не было вокруг этой особой кладбищенской тишины. Когда заступ ударил о крышку гроба, уже вечерело. Я обрадовалась и попыталась разогнуться. Но тут спину в лучших традициях предателя стрельнула так, что я замерла на месте с признаками легкого озверения на лице. — Что с тобой? Выглядишь как вопросительная руна. Но — Но-но, попрошу. Я восклицательный знак. — фыркнула я, лишь ради того, чтобы возразить. — Только похоже с радикулитом. Медленно разогнулась, держась за поясницу, и оглядела дело рук своих, постояла, приходя в себя, а затем при помощи заступа отжала крышку гроба. Оказалось, что мертвец надежно хранил мою тайну, и письма никуда не делись. Я вылезла из могилы и в сумерках попыталась вчитаться в бумаги. Чем же они так ценны? Я так усердно напрягала глаза, изо всех сил вглядываясь в строки, что забыла о реальности. А вот она обо мне нет. И напомнила о себе ударом в грудь. Меня, стоявшую на краю могилы, шибануло потоком воздуха так, что я улетела обратно в яму, из которой только что выбралась, упала удачно. На плотную, словно гобелен-холстину, которой было принято укрывать покойников, с ног до головы, перед тем, как закрыть крышку гроба. Если бы успела поставить крышку на место, знатно бы припечаталась о дерево, затылком. но не успела я порадоваться что цела и почти невредима сломанная психика не в счет как почувствовала что кто то поймал меня за руку ту самую в которой я мертвой хваткой зажала бумаги М -м -м -м раздалась откуда то снизу бри -м -м -м -м заверещал на ультразвуке дух берегись какая то сволочь кладбище подняла то что подо мной уже не совсем труп я поняла и без полтергейста Во всяком случае, приличные мертвецы не пытаются тебя укусить. Вот только толстая дерюга оказалась ожившему покойнику не по зубам. А я, больше испугавшаяся за с таким трудом добытые бумаги, чем за жизнь, не глядя, шибанула локтем куда-то вниз. И тут же чуть приподняла голову, а затем врезалась затылком в то, что было снизу. Но тут холстина уже сработала против меня». Зато на миг хватка ослабла. и Я смогла дернуться так, что свободная рука схватила лежавшую в яме лопату. Перехватив ее за основание черена, я ткнула им себе за плечо. Раздался подозрительный хруст, и протяжная ы ы смолкла. Зато под холстиной что-то кочаном капусты съехало в сторону. Я, наконец, смогла подняться. И первое, что сделала, засунула бумаги в сумку, облюбованную полтергейстом, и перекинула ремень той через грудь, а затем, глянув на дело рук своих и лопаты, произнесла «Покойся с миром!» снова. И только хотела прикрыть гроб крышкой, как издалека донеслись другие завывания, столь же протяжные и обещавшие множество незабываемых моментов. ть вырвалось у меня непроизвольно. «Да, брань, но чем ее заменишь?» Особенно в ситуации, когда ты только вылезла из могилы и увидела, что вокруг тебя из земли прорастает бурьян полуистлевших рук. А чуть поодаль самые шустрые из зомби уже ковыляют в твою сторону. «Беги!» — скомандовал дух. «А я за уром!» Я лихорадочно огляделась, понимая, что ситуацию уже не спасти. А вот себя еще можно. Удивительно, но... Помчались мы с призраком в одну сторону. Он реял над надгробиями. Я перепрыгивала через холмики земли, стараясь, чтобы торчавшие из них костлявые пальцы не схватили меня за сапоги. «Твоюж!» — в сердцах врезала заступом по одной наглой лапище, когда та едва не сцапала меня за голень. И, уже обращаясь к духу, выкрикнула. «Это что вообще такое? Издержки некромантии!» «Похоже, кто-то из магов смерти недалеко от нас проводил ритуал, и у него что-то немножко не получилось. А теперь это «немножко не получилось» пытается меня сожрать», — рявкнула я. Но тут в нашу беседу решила вмешаться зомби. «Э-э-э-э», прогнусавило тело, выходя из-за угла надгробия. «Ага», — отозвалась я и, перехватив черен лопаты поудобнее, шибанула у мертвия по башке. Та провернулась вокруг своей оси ровно на сто восемьдесят градусов, и я теперь имела возможность любоваться затылком и колтунами. у <связывая> <связывая> кровожадно провыл трупа монстр и попер на меня, вытянув руки, словно его ничуть не смущало то, что глаз на затылке у него нет. Когда я глядела на этого, двинутого на всю голову лопатой зомби, мне пришла мысль. Жаль, что совет о том, как заткнуть собеседника — провернув его голову до щелчка, в случае с трупами не работает. Я, пожалуй, полечу. У тебя и без меня хорошо получается. Протературил полтергейст, и его как ветром сдуло. А я, подумав, что лучший способ избежать неприятностей — это ноги, взяла их в руки и дала дёру. Мы с зомби резво проскакали меж могил, пока на меня не вылетело из-за кустов ещё одно умертвее. Оно стояло прямо по курсу, ни пройти, ни объехать, ибо с одной стороны высилась стена склепа, с другой на нас пёр, третий недоупокоенный. Я перехватила лопату на манер копья и метнула её в труп. Лезвие вошло в грудину, мертвяк покачнулся, а затем начал заваливаться вперёд. Упасть ему не дал, черен лопаты. Он своим концом уперся в землю так, что получился треугольник, одна сторона которого лопата, вторая зомби. ну и земля в основании. Вот только из-за этой некрогеометрии у меня случилась недостача инвентаря. Заступ застрял в мертвяке, и как его вытащить я не представляла. Меж тем повернутый мной зомби завыл позади, нагоняя. И я решила, что там, где нельзя обойти, можно перепрыгнуть, и, взяв разбег, вбежала по наклонному черину как по пандусу. Рядом с лодыжкой щелкнули гнилые зубы. Это придало ускорение, и я, резво оттолкнувшись, прыгнула. А приземлилась точнехонько на надгробный камень, не хуже заправского вампира. Вот и пригодились тренировки в академии. Перепрыгнула с него на второй, точно, скочки на кочку, балансируя руками. Подо мной вовсю кипела посмертная жизнь, выбираясь из взрытой земли. Вот черт! Вдалеке кто-то завыл. «Помогите!» Я вскинула голову и узрела, как на фоне полной луны кто-то влез на чахлую березу и, обнимая кренившуюся макушку, отстреливался заклинаниями в нежить, что кишело под деревом. Неужели это тот самый неудачливый некромансер? Не успела подумать, как меня саму чуть не сожрали. Еле отбилась и поняла. Тактика забраться повыше — это единственное, что мне поможет продержаться до прилета дракона. Я лихорадочно огляделась, увидела единственный высокий постамент, то ли местного почившего вельможа, то ли какого святого, не суть важно. Главное, воздевший персты к небу каменный памятник был высоким. Я устремилась к нему, и в считанные секунды не только взобралась на постамент, но и влезла на плечи статуи, потому как ниже были уже зомби. И хоть мертвяки не отличались ловкостью и проворством, зато упоротости им было не занимать. Упорство, впрочем, тоже. Я сидела на каменном изваянии, поджимая ноги, до которых еще немного и дотянулись бы костлявые пальцы, когда услышала в воздухе хлопанье кожистых крыльев, а затем ощутила, как когтистая лапа хватает «Нет, не меня!» сразу памятник, на котором я сидела, и отламывает тот от постамента. То ли ураган промахнулся, то ли побоялся меня раздавить, не знаю. До этого момента я летала на самолетах, параплане, вертолете, но чтобы верхом на памятнике с реактивной драконьей тягой, такое у меня впервые. Меж тем, Ур набирал высоту, держа путь на Академию. Судя по тому, как ящер то и дело перехватывал лапами камень, тащить статую ему было не очень удобно, но он мужественно терпел. Только маршрут наш становился все прямее и прямее. Настолько, что даже замаячивший по курсу шпиль колокольни Крылатова не смутил. Он просто попытался его обогнуть в последний момент. Но тут статуя выскользнула из лап. Из-за того, что дракон набрал приличную скорость, выпавший памятник полетел не вертикально, а под углом. Каменное изваяние понеслось прямиком на звонницу, причем мной вперед. Я не успела толком испугаться, лишь осознала, что меня сейчас печатает в угловую опору так, что и мокрого места не останется. И я оттолкнулась от статуи, хотя особого смысла в этом не было. Так выгадала пару секунд свободного полета перед встречей с брусчаткой мостовой. Снова полет, как тогда с моста, только в тот раз все было как-то быстро смазано. А в этот время словно замедлилось, размазалось тончайшим слоем по полотну мироздания, и каждый из четырех ударов сердца растянулся на бесконечно долгое мгновение, наполненное от чего-то абсолютной тишиной, будто кто-то выключил в раз все звуки. Первый. Сердце резко сокращается, выталкивая кровь в аорту. Я инстинктивно раскидываю руки в стороны, словно пытаясь ухватиться за воздух, и мое тело подхватывает и переворачивает в воздухе так, что я лечу спиной навстречу мостовой и вижу звездное небо над собой. Второй. И статуя без единого звука врезается в звонницу, на манер тарана снося напрочь одну из опор арки. Веером разлетаются осколки камней, а изваяние сшибает и вторую колонну. Третий. Шпиль ратуши заваливается и обрушивается, но раньше него вниз летит колокол, подвес которого разможил основание памятника. Я вижу, как язык Набата ударяет о литой бок, но все это происходит абсолютно бесшумно, хотя должен бы стоять оглушительный грохот. Четвертый. Мы летим к земле. Я, колокол, шпиль, обломки каменной кладки — Полтергейст, пытающийся их обогнать, статуя от удара отлетела куда-то в сторону, и в нашем забеге, залете, не участвует. Так что я лидирую, но недолго. Массивный набат за несколько метров до земли нагоняет меня, и в этот миг я слышу звук удара металла о металл, это язык колокола, ударяя это его литой бок. Время до этого растянутое резко сокращается, выстреливая мной, как камешком из рогатки. Меня бросает в бешеный водоворот реальности, и я ощущаю, как мое тело вместо удара о мостовую подхватывает лапа дракона, сжимая так, что, кажется, треснут ребра. Бум! Звук, разорвавший тишину, по ощущениям расколол и мою голову надвое. И последнее, что я увидела, как рядом со мной в соседней лапе Ур держал колокол, то ли... Дракон побоялся схватить не то, что нужно, и цапнул все, что было рядом с лапами, то ли ураган, очень хозяйственный ящер, и решил, что набат для чего-нибудь да пригодится, раз уж статую упустил. Последнее, судя по звукам, следующий миг приземлилась на мостовую, и под истошный крик призрака я благополучно потеряла сознание с мыслью «Дракон — звонарь, ядрит его за хвост».